Глава 15. Напали на нас спустя 20 минут после переправы. Чем дальше мы шли, тем более заброшенным выглядел тоннель, и тем больше слизи становилось на стенах. Если раньше она появлялась отдельными вкраплениями, то сейчас на стенах попадались широкие, объемные, ярко светящиеся мазки. Запах гнили, пропавший было, тоже стал сильнее. Свод опустился, стал ближе, поддавливая психологически и с каждым шагом мое настроение портилось все сильнее. Когда веласкис резко остановился, вскидывая руку вверх, я даже не удивился. «Что там?» — я развернулся, беря на прицел дальнюю часть тоннеля, оставшуюся позади нас. «Движение», — негромко проговорил Виласки, водя стволом. «Что-то быстрое, почти не рассмотрел, только силуэт». Уверен, что не показалось. Темнота и атмосфера тоннеля могли сыграть любую шутку с сознанием. «Избрасывать со счетов такой вариант не стоило?» «Уверен», — кивнул боец, — Крис тоже видела. «Кристина?» — я глянул на девушку. «Да, что-то было, совершенно точно», — подтвердила та. «Не показалось». Я нахмурился. «Ладно, давай вперед, не спеша, и смотрите в оба, на всякий случай», — приказал я. «Что это может быть?» — спросила Корол, когда мы продолжили движение. «Что угодно», — пожал плечами я. Например, крыса. «Такая огромная, что Веласкис заметил ее силуэт?» скептически вскинула бровь девушка. «Ну, отъелась», — хмыкнул я. «На самом деле, несмотря на шутки, мне очень не хотелось сталкиваться с тем, что в этих тоннелях уже в течение некоторого времени жрет колонистов. Шутил я, как всегда, по-идиотски и не в тему, исключительно из-за охватившего напряжения. Я чувствовал, что здесь что-то не так. И мне это не нравилось». Позади послышался какой-то шорох, и я резко развернулся, вскидывая излучатель. Ничего, лишь на самом краю выхваченного лучом фонаря пространства мелькнула какая-то неясная тень. Мелькнула и исчезла. Твою мать, да что это за дерьмо? «Смотрите в оба», — скомандовал я. «Кажется, здесь действительно что-то есть». Дальше шли молча, шли, пока не уперлись в обвал. Тут уже молчать было сложно. Виласкис разродился целой тирадой на испанском, и хоть мои познания в этом языке были неглубоки, почему-то показалось, что цензурных слов и его экспрессивной речи было крайне мало. У меня самого на языке вертелось несколько крепких выражений, но я все-таки сдержался. И без того понятно, что дело дрянь. Нить монорельса, уходящая под завал, очень ненавязчиво намекала на то, что план легкой прогулки окончательно полетел в тартарары. Это и после атаки камнеедов было понятно. Ну а сейчас... Не то чтобы я совсем пал духом, из любой шахты всегда больше, чем два выхода, но то, что наши подземные приключения, судя по всему, затягиваются, изрядно портило настроение. И как раз в этот момент нас атаковали. Я не знаю, каким чувством ощутил чужое присутствие, но отбить летящее в меня нечто сумел исключительно по наитию, просто отмахнувшись моментально активированным щитом». Примитивный каменный топор звякнул о стену, а я, уже вскинув излучатель, полил по стремительным чащим на нас силуэтам. «Отряд, к бою!» — гаркнул я, перекрикивая вой излучателя. На нас неслись десятки размытых теней, причем не только по полу, но и по стенам, будто вовсе не замечая, что скачут по вертикали. Я выстрелил один раз, второй, третий и выругался. В момент попадания неведомые твари буквально исчезали, чтобы через миг оказаться ближе к нам, целыми и невредимыми. Да что за хрень? Прекратив огонь, я создал волну и шарахнул ею в тоннель. Вот это сработало. Неведомых нападающих просто смело отправляя вглубь тоннеля, а ближайших ко мне вообще расплющило. Корал, умничка, принцип поймала на лету, и в тоннель отправилась стена огня. Послышался визг, заполошные крики, и из глубины тоннеля потянула горелым мясом. «Обожаю запах напалма поутру», — пробурчал я. Корал, со мной! Остальные прикрывайте с флангов. Нужно дочистить этих уродов, пока они не оклемались. Вперед! Я первым шагнул обратно в тоннель. Корал, создав несколько летающих шариков-фонариков, отлетевших вперед и освещающих пространство на добрые десять метров, двинулась следом. Остальные, ощетинившись стволами, медленно пошли за нами. Очень хотелось еще раз шарахнуть грави-волной, чисто на всякий случай, но лишний раз тратиться не хотелось. Энергия, она не бесконечная, а от мертвых тварей я никакого прилива сил не ощутил. Что означало только одно, твари не магические, и эфира в них не содержится. А значит, где и когда я его пополню, неизвестно. Так что нечего тут магии налево и направо разбрасываться. Первые тела попались метров через сто. Ничего себе, нормально так я их приложил. Во куда откинуло. Рассмотреть, кто именно нас атаковал, было практически невозможно. Корал огня не пожалела и выглядел неизвестный противник преимущественно как обугленные головешки. Единственное, что можно было сказать, нападавшие были гуманоидами, ну или хотя бы их напоминали. Две руки, две ноги, на этом все пока. Воняло от тел так, что даже я рвотные спазмы ощутил. Все же запах горелой плоти к моим любимым не относится. Прикрыв лицо рукавом, я медленно шел дальше. Сзади послышались характерные звуки, кого-то вывернуло. Я оглянулся. «Угу. Джулиан с Антоном на пару». «Ну, неудивительно. А вот Алекс держался, как и остальные. Молодцы. Хвалю». Я нагнулся над одним из тел, выглядящим чуть менее подкопченным, чем остальные, пытаясь рассмотреть его. Как вдруг с потолка послышался шорох. Резко откинувшись назад, я оттолкнул коралл, взмахнул рукой, Ткнувшийся в ладонь душеглот торжествующий прогудел, и на пол с влажным шлепком упали две половины разрубленного пополам тела. «Потолок!» — скомандовал я. «Следите за потолком!» Стало быть, эти гады не только по стенам скакать умеют, но и по потолку. Но как же он так незаметно подобрался-то, а? У меня же биологическое сканирование в дежурном режиме стоит. Часть огоньков Коралл поднялась выше, освещая вот тоннеля. Пока никого. «Ладно». Посмотрим, кого я тут располовинил. Я не ошибся. Неведомые твари действительно напоминали человека. Вот только слишком отдаленно. На самом деле, атаковавшая меня неведомая хтонь больше походила на некий гибрид человека, жаба и ящерицы. Удлиненные худые ноги и руки, белесая полупрозрачная кожа, склизкая на вид. Вдоль спины с выпирающим позвоночником тянется гребень, заканчивающийся на большой голове. Шея отсутствует, огромные глаза сейчас подернутые смертной поволокой слегка на выкате как у рыбы вытащенной на сушу большой зубастый рот в перепончатой лапе назвать это рукой у меня язык не поворачивался тварь все еще сжимала примитивное копье с каменным наконечником а вот же хрень какая неприятная выпрямившись я жестом подозвал алекса видел таких когда нибудь спросил я показывая на тело парень несколько секунд вглядывался в труп Потом покачал головой. «Нет, никогда». «Я видел», — выступил вдруг вперед молодой Эйрос. «Мы сталкивались с такими на островах, в пещерах. Что-то вроде амфибий, но живут под землей преимущественно. У них есть какая-то своя магия, пассивная, напоминает телепортацию. По ним очень сложно попасть. Они тут же исчезают и появляются в другом месте». «Замечательно», — буркнул я. «Что ж...» Вот мы, кажется, и нашли причину, по которой контрабандисты не могли вернуться в Технополис. Атакуют уроды действительно шустро, не будь среди нас владеющих, и расклад мог бы быть совсем другим. А оружие и некие зачатки тактики показывают, что твари хоть немного доразумны. Вели нас, получается, ждали, пока в тупик зайдем. Ну ладно, слишком опасными они не выглядят, по крайней мере для нас, не самая большая проблема. То, что нам придется теперь искать обходную дорогу, напрягало меня гораздо сильнее. И время уходит, да и шарахаться по подземельям приятного мало. Ладно, с этими же пока разобрались. Есть идеи, как нам отсюда выбраться? Я опять повернулся к техносу. Раз уж начал за проводника у нас отрабатывать, пусть продолжает. Думаю, нужно дойти до ближайшего ответвления и попробовать пройти через выработку, проговорил Алекс. Рано или поздно найдем проход. Обвал выглядит старым. Если бы он закупорил тоннель полностью, те, кто уходил по нему из Андертауна, не пропадали бы, просто вернулись бы, да и все. Логично, кивнул я. Мои мысли сходились с рассуждениями Алекса, но был нюанс. Мне страсть, как не хотелось лезть в шахтные лабиринты. А еще, судя по всему, идти нам придется именно туда, откуда появились эти монстрики. Тоже не очень добавляет оптимизма. Да, опасными соперниками они не выглядят. Тем не менее, стоит допустить ошибку, и мы легко можем лишиться кого-нибудь из членов отряда. Очень хотелось бы этого избежать. «Ладно», — повторил я, кивнув, — «значит, идем назад. Давайте, меняем порядок. корл ты со мной впереди. Фонарики свои держи, пожалуйста, света нам нужно побольше. Антон, Алекс, Джулиан, вы посередине. Тиа, Крис и Диего замыкаете. И смотрите в оба, не только по сторонам, но и вверх. Проморгаете такого красавчика, копье из себя сами вытаскивать будете, ясно? И помните, что сказал Антон. Эти красавчики умеют телепортироваться. Бейте на упреждение, что ли. Ну или хотя бы кричите в случае чего. Несмотря на свои способности, от грави волны твари разлетались как кегли от хорошего страйка. Так что основной моей задачей в случае нападения на бойцов будет хорошенько приложить уродцев. Не то чтобы идеальная тактика, но другой у меня пока не было. Надеюсь, что и вырабатывать ее не придется. Хотя, учитывая мое везение... «Все, погнали!» – недовольно пробурчал я. «Давайте уже поскорее свалим отсюда. Что-то я очень соскучился по Андертауну». Говоря это, я совсем не лукавил. Вот только если я прав и Технополис действительно пал, эти жаболюди покажутся нам гораздо более милой компанией, чем одержимые. Но пока не доберемся, не узнаем. Так что хватит сиськи мять, нужно двигать. Я убрал излучатель в кипер и первым пошел вперед, держа на кончиках пальцев готовое сорваться с них заклинание. Надеюсь, слишком долго нам здесь блуждать не придется.